что ночь стояла совершенно безветренная. Ни единое мгновение не тревожило тяжелой листвы. Кейн едва успел обернуться, и тут что-то ринулось из-под деревьев. Тень, едва отличимая среди других теней ночи, бросилась на Соломона, рыча по звериному элязгой железом. Только отблеск звезд на вражеском клинке позволил англичанину отвести удар. Нападавший низко прыгнулся,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 Людоед взвыл, точно бешеная собака, пытаясь тарапаться и кусаться. Топчасть и кужась, поединщики мало-помалу выбрались на открытое место, и звездный свет позволил Кейну рассмотреть костяное кольцо в носу у врага и заостренные зубы, стремившиеся сомкнуться на его горле. Яростным усилием он превозмог хватку черной руки, сжимавшей его право запястье, и по рукоять садил кинжал Людоеду в ребра.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 доносясь откуда-то сверху. Он напряг зрение, вглядываясь в небеса, и как будто успел заметить на фоне звезд нечто жуткое и бесформенное. Он даже различил человеческие руки и брыкающиеся ноги, накрытые тенью огромных крыльев. Впрочем, все пронеслось и исчезло настолько быстро, что Соломон ни в чем не был уверен.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 лет на дереве возле деревни, где на домах были изорваны крыши. Несчастный чернокожий вчераны были нанесены не копьями и не ножами, он ведь умер крича о крыльях. Похоже, в этих холмах водились гигантские птицы, не гнушавшиеся человечиной. Но если это были птицы, почему они сразу не сожрали несчастного, привязанного к столбу? И потом Эта тень, промелькнувшая в небесах. Как немало успел рассмотреть Кейн, он мог бы покляться, что силуэт у твари был вовсе не птичий. Отчаявшись понять, что к чему...